«Эпилог. Как отличить танцора от танца?» Вильям Батлер Йейтс. Среди школьников. «Да, мы его выпустили. Мы позволили Атону вновь посетить жизнь. Он был мертв, когда пришел к нам», — говорит его культура. «Но он был незакончен». А он нужен нам целиком. Мы отдали его нашему полубезумному миньону Бедакуру и ждали его возвращения. А тон, а тон, ты искал зло. Ты покинул своего отца в час нужды ради преследования любимой иллюзии. Ты отказался от искренней любви из-за кровосмешительной страсти. Ты предал своих собратьев во время мора. Ты, в конце концов, совершил сделку с самим Адом, который символически изобразил как хтон. И был осужден. Не отцом, ни первой и второй любовью, не собратьями, не хтоном. Где зло, которое ты ищешь? Как отличишь его от себя? Как сможешь осудить себя за то, что ты такой? Мы думали спасти из твоей культуры добро философии и уничтожить зло существования, но находим, что они друг другу сродни. Мы думали завербовать агента по истреблению, чтобы очистить нашу галактику от жизни, но этот агент приносит нам ДЗЛ» и дразнит наш разум этическими понятиями. До этого мы видели лишь твою нездоровую стихию. Как нам отличить предопределение жизни от нашего предопределения? Не сродни ли мы друг другу в наших поисках завершения? Как ложно осудишь ты себя за то, что разделял наш идеал со своей перевернутой точки зрения. Таким образом, мы должны принять тебя вместе с твоей женщиной. Мы должны изгнать из раковины озноб и научиться того, что в милосердии наша собственная сверхновая. Ибо пока изучаем озноб, мы открываем чудо, неестественное, не вредное, не случайное, не возбуждение, укорененное внутри нашей галактики, прочные воздействия которого на жизнь не предомерены. Сигнал. послание каждому разуму силой достаточно, чтобы понять, мы не одни во Вселенной. Боги разумы ждут ответа.